Глава 53. Душу наружу. Дима вот уже который час делал все, чтобы отыскать Анаит. Он позвонил ее приятельницам, сходил на старую квартиру, наведался к соседке, с которой она водила дружбу. Все без толку. Ани и Нана будто растворились в воздухе. Он даже пошел в полицию, чтобы подать заявление об исчезновении. Только кто он, Анаит? И Нане по документам он никто. Заявление взяли, сказали, ждите. Но Дима был уверен, никто ничего делать не будет, даже если он как следует пошуршит деньгами. Решил обратиться к знакомому частному детективу. Да тот не брал трубку, впрочем, неудивительно. Десять вечера. «Завтра заявлюсь к нему в офис с утра пораньше», — решил он. Вернулся в уже совершенно пустую квартиру, зашел на кухню, уселся за стол и опустил голову на руки. Жуткое беспокойство за Ани и дочку ело Диму поедом. Как при таком раскладе дожить до утра? Тут в кармане зажужжал телефон. Дима достал его и не поверил своим глазам, когда увидел на экране имя Анаит. «Алло! Алло!» — прокричал в трубку. «Аня, это ты?» «Я», — ответила она тихонько. «Какого черта ты была недоступна? Принялся он ругать. Я тебе миллион раз позвонил. Я всех на уши поднял. Я волновался». «Со мной все в порядке», — ответила она сдержанно. «Наверное, надо было позвонить раньше». Сначала я хотела просто исчезнуть, а потом подумала, что это будет очень по-детски. К тому же нечестно по отношению к Нане. Поэтому решила объясниться. Не кричи на меня, пожалуйста. От этого ее робкого «не кричи» у Димы все внутри перевернулось. «Я не буду кричать, Аня». Проорал он в трубку, потом опомнился, сбавил тон, постарался продолжить спокойно. «Просто скажи, где ты, я сейчас приеду, адрес». «Я не в Краснодаре». Признался она обиженным голосом. «А где?» «Пожалуйста, скажи». И она назвала место. Небольшой городок на Черноморском побережье, в котором Дима раньше никогда не был. «Господи, зачем ты туда поехала?» Нервно спросил он и крепче жал трубку. «Мне надоел Краснодар». Ответила она, как ему показалось, со всхлипом. «Устала там пробиваться. Одна моя знакомая недавно звала в Приморскую гостиницу администратором. Она шеф пор в местном ресторане. Вот я решилась». «Что значит, тебе надоело пробиваться в Краснодаре, Аня?» Заревел Дима, не выдержав. «У тебя хорошая работа, у тебя есть дом, наш дом». «У меня нет дома, и никаких нас тоже больше нет». Теперь уже кричала она. «Не после того, что я узнала о тебе и Кристине. Господи, я не понимаю, зачем тебе вообще нужна была эта игра со мной, с Наной. Мы же живые, Дима. Зачем тебе понадобилось сделать там так больно?» Ее слова как удар под дых, такой же неожиданной и лишающей способности дышать. Несколько бесконечно долгих секунд Дима ловил ртом воздуха и никак не мог глотнуть кислорода. Наконец, справившись с собой, прорычал одно лишь слово. «Адрес». «Я не хочу тебя видеть», — зашипела Анаид. «Ты беременна?» — заревел он не своим голосом. «Нам нужно поговорить». «Я не беременна. Выдохни, Соболев», — продолжила Анаит свысока. Я дождалась тестов. Результат отрицательный. Новый удар, которого Дима совсем не ожидал. Не снайпер. Никакой он не снайпер, к сожалению. Не будет никакого ребенка. И только тут он понял, как сильно хотел второго малыша от своей Анаид. Собирался в этот раз сделать все по-человечески. Таскать ей экзотические фрукты в три утра, когда ее будут мучить разные несуразные желания. Вместе с ней ходить на УЗИ, держать ее за руку, когда придет время произвести ребенка на свет. А потом любить, любить, любить. Младенца, Анаид, Нану. Казалось бы, о чем переживать, если ребенка нет? Не выделил Бог для них санаид новую невинную душу. Но Дима все равно чувствовал себя так, будто потерял что-то крайне дорогое, бесценное. Если я с ней сейчас каким-нибудь чудом не помирюсь, то сойду с ума. Понял он со всей ясностью. Дима не мог больше жить без своей Анаид. Адрес. Повторил хриплым голосом. Зачем тебе это? Я же сказал, что не беременна. «Я хочу с тобой поговорить с глазу на глаз, пожалуйста!» — взмолился он. И тогда Анет назвала улицу и гостиницу, где остановилась Наной. «Буду у тебя через два часа», — пообещал он серьезным голосом. «А, Дим, от Краснодара сюда ехать часа три не меньше». «Сказал, буду через два часа». Он доехал за час пятьдесят пять, благо дороги ночью практически пустые. Наверняка множество камер зафиксировало превышение скорости. Скоро ему придет стопка писем со штрафами. Но Диме было плевать. Все, чего он хотел, это сделать то, чего не сделал 10 лет назад. Объясниться с Аней. Ждать не хотел ни минуты. Дима припарковался у отеля «Приморский» после полуночи. Написал это сообщение. Боялся, что она могла уснуть, но любимая очень быстро к нему вышла. Должно быть, ждала. Сердце Димы сжалось приятной судороги, когда он ее увидел. В свете фонаря ее фигура, завернутая в куртку, показалась ему до боли родной и милой. Он выскочил ей навстречу. «Привет». По привычке потянулся, чтобы обнять, но она это отпрянула. «Не надо, Дима». Тихо сказала она и очень грустно на него посмотрела. Он нервно сглотнул, жал кулаки, мысленно досчитал до пяти, чтобы не сорваться на Ане. Слишком долго ехал, слишком устал, слишком длинным и волнительным выдался этот день. «Садись в машину, поговорим». Сказал он как можно ласковее. Она это позволила усадить себя на переднее сиденье. Дима устроился на водительском месте и тихо спросил. Как нана? Она спит, ответила Аня со вздохом. Дима воскресил в памяти образ безмятежно спящей дочки. Как же ему нравилось, что обе его любимые девчонки находились под крышей его дома, под его защитой. Так оно и должно быть. Так и никак иначе. В машине поспит. Пропыхтел Дима, бурая взглядом любимую женщину. Давай сейчас пойдем к тебе, соберем вещи и погрузим в машину. Нану можно вообще не будить. Я сама отнесу ее. Устрою на заднем сиденье. Я вас забираю, Ани. С остальным разберемся завтра. Собрался говорить с ней, да, обсудить ситуацию, а с губ сорвалось то, что сорвалось. Неудивительно, что его нежная девочка тут же взвелась и зафырчала, как кошка, который наступили на хвост никуда ты нас не заберешь и не смеет устроить у себя невинного после того что я про тебя узнала что кристина тебе наговорила спросил дима прищурившись учти я с ней расстался а может быть стоило рассказать мне о том что у тебя вообще была невеста как считаешь адим она тоже обо мне не знала кстати ты как планировал выкручиваться жить на две семьи я не понимаю я с ней расстался воскликнул дима разведя руками Она тебе бредно говорила: Врешь. Аня вся подобралась, ткнула в Диму указательным пальцем. Я видела вашу переписку. Ты просил ее родить тебе дочку вчера утром. Я четко запомнила дату сообщения. Что за ерунда не было такого? Конец разозлился он. Сдернул с подставки мобильник и вручил Анаид. На, смотри, мою с ней переписку. Где я там что прошу? Но любимая телефон не взяла, на провокацию не поддалась. «Ой, вот не надо этого!» — она сморщила лицо. «Я все видела своими глазами». «Что ты видел? Толком объясни!» — настаивал Дима. Тогда она и снова принялась твердить про какие-то признания в любви и прочее переписки в мессенджере. Дима почесал затылок, пошевелил уставшими извилинами и тут же понял. «Кристина, не будь дура, сделала поддельную переписку». «Дай телефон», — попросил он строгим тоном. Анаид посмотрел на него непонимающим взглядом, но мобильный все ждала. Дима немного покопался в нем, переименовал в ее телефонной книжке свой контакт, на ник «любовник номер один» и показал Анаид. «Вот смотри, узнаешь переписку?» Анаид круглыми глазами уставилась на нежные слова, которые они еще недавно писали друг другу, и удивилась, почему вдруг имя Димы сменилось на какого-то любовника, да еще и номер один. А потом до нее дошло, как быстро и легко можно сфабриковать переписку путем смены имени контакта. Номер она не проверяла, видела только имя. «Хорошо, ладно, я признаю, переписку она могла и подделать», — кивнула Анаид. «Но почему она вообще приехала, Дима, если ты с ней давно расстался? Она сумасшедшая?» «О!» — Дима мог наврать Анаит короба. «Что расстался 300 лет назад, что у Кристины справка из какой-нибудь всех лечебницы и так далее, и тому подобное. Но что, если правда опять вылезет в самый неподходящий момент? Опять испортит ему все на свете? Нет, ничего скрывать от Анаид он больше не собирался. С этого самого дня пообещал себе, что будет с ней кристально честным и открытым. «Я расстался с ней на прошлой неделе», признался он сдавленным голосом. «Как на прошлой?» — охнула Анаид. «Когда мы уже жили вместе?» «Да», — кивнул он. Тот день, когда купил Нане мебель. «То есть, все это время, пока ты ухаживал за мной, укладывал в постель и прочее, ты все еще собирался жениться на другой?» «Боже, Дима, зачем?» Она схватилась за виски и принялась с отчаянием их тереть. «Нет, Аня, милая, нет. Ты не так все поняла. Давай расскажу тебе все, как было с самого начала, ладно?» Она Анаид кивнула, обхватила себя ладонями, будто и резко стало холодно хотя салон машины был отлично прогрет. И Дима заговорил, выложил все как на духу. Некоторое время назад я пришел к выводу, что пора степениться. Кристина показалась мне достойной кандидатурой. Я собирался переехать в Питер, жениться на ней, завести детей. Планировал это сделать сразу после того, как закончу проект в Краснодаре. Закончил и... Случайно встретил на улице тебя. После этого все планы пошли псу под хвост. Я ради тебя устроился работать... Валенван, Аня». «Устроился ради меня, но с ней не расстался». Спросила она с болью в голосе. «То есть, пока ты ухаживал за мной, оставался с ней помолвленным?» «Если ты думаешь, что я спал одновременно с ней и с тобой, то нет. Ничего такого не было. Мы с Кристиной давно не виделись вживую. Лишь иногда перезванивались. Общение практически сошло на нет к тому моменту, когда мы с тобой начали жить вместе. Но ты права, мне стоило расстаться с ней раньше». «Но зачем тебе нужна была эта двойная игра, Дима?» воскликнула Аня с чувством. «Почему ты не расстался с ней, когда начал за мной ухаживать?» И он снова мог соврать ей, что-то придумать. В голове даже вертелась пара-тройка достойных отговорок. Но какое будущее они построят на лжи?» Поэтому с упорством, достойным лучшего применения, он снова пошел на передовую с открытой грудью. «Все эти годы я очень злился на тебя, Аня». Наконец признался Дима. «Я безумно на тебя злился. Ненавидел». Теперь понимаю, что ты во мне будила столько эмоций лишь потому, что я не перестал тебя любить. Считал, что ты меня бросила, и мне было очень больно. В общем, я хотел закрутить с тобой роман, а потом бросить и улететь в Питер, чтобы ты на личном примере почувствовала, что чувствовал я. Боль, предательство. У тебя получилось. Простонала Аня со слезами на глазах. Месть удалась на славу. Во! Она выставила вперед большой палец. «Прости меня, пожалуйста, Аня», заговорил Дима, глядя ей прямо в глаза. «Я почти сразу отказался от своего плана. Чуть-чуть с тобой пообщался и понял, какая ты удивительная, сильная, добрая, ласковая. И как сильно ты мне нужна. Я могу бесконечно перечислять твои положительные качества, так их много. Все, что я тебе говорил и делал для вас эти недели, было искренне от души. Я никогда тебя не брошу». «Скорее руку себе отгрызу. Я кольцо купил, вот. Давай поженимся». С этими словами он потянулся к бардачку, достал бархатную коробочку и открыл, включив в машине свет. Окруженный бриллиантами сапфир блеснул на весь салон автомобиля. Однако появление кольца ничуть не смягчило взгляда Ани. Она продолжала ежиться смотреть на него, как на предателя. «Что творится в твоей голове, Дима? Неужели ты думаешь, что после твоей истории...» «Я соглашусь выйти за тебя замуж». «Нет». С этими словами она выскочила вон и помчалась обратно в гостиницу. Дима очень хотел побежать следом, снова просить прощения, молить ее стать его женой, но понимал, что этим ничего не добьется. Она снова ушла от него. «Да что там, он бы и сам от себя ушел после такого». «Как и в прошлый раз, это была исключительно его вина».